Как голос его выгибался, послушно и талантливо, для выражения все новых и новых душевных мотивов. Какая истинно скульптурная пластика являлась у него во всех движениях. Можно бы, кажется, лепить его каждую секунду, и будут выходить все новые и новые необычайные статуи. И как все это являлось у него естественно, просто и поразительно. Ничего придуманного, ничего театрального, ничего повторяющего сценическую рутину. Такой великий талант. И такому-то человеку всего 25 лет. Этот первый приезд в Петербург ознаменовался гораздо большим сближением театра с римским Корсковым, чем во время кратковременного пребывания композитора в Москве. Но одновременно произошла и размолвка, к счастью, несерьезная между Мамонтовым и Римским Корсковым. Невольной причиной размолвки была Забелла. Никаких последствий для дальнейших отношений композитора с театром и с самим Мамонтовым эпизод этот не имел. Но биографы Римского Корского и Забелла почему-то придают этому эпизоду нечто значительное и принципиальное, считая причиной конфликта чуть ли не самодурство мецената-антрепренера. Суть конфликта заключалась в споре о том, кому исполнять партию Снегурочки. До прихода в оперу Забелы, в первый сезон партию исполняла сначала Цветкова, потом Пасхалова. Римский Корсков отдавал предпочтение Забеле, считая ее лучшей певицей мамонтовской оперы. По-видимому, так оно и было. Но Забела еще недостаточно подготовила партию, хотя и работала над ней в Москве. С другой стороны, Мамонтов рассчитывал сделать из Пасхаловой настоящую певицу. В письме к Мельникову, уехавшему в Париж, Мамонтов писал, «Взял я Пасхалову. Голос очень милый, очень музыкально, и в то же время любит дело до смерти, а самолюбиво и задорно не по росту. Отсюда, думаю, выскочит талантик». Таким образом, Мамонтов выдвигая и Пасхалову, и Забелу, и Черненко, и других актрис, экспериментируя, варьируя исполнение, думал о судьбе театра. Римский Корсков думал о судьбе своей оперы. Каждый был прав по-своему. Как певица, Забела была, несомненно, выше Пасхаловой. Приехав в Петербург, она стала весьма усердной посетительницей римского Корского который сам прошел с ней всю партию Снегурочки. Мамонтов совсем не был принципиально против Забелы, и, убедившись, что она действительно стала чудесной Снегурочкой, предоставил ей возможность быть первой исполнительницей. Пасхалову оставил дублершей. Врубель сделал для своей жены отличный эскиз костюма и грима. Конфликт был исчерпан, и впоследствии никаких недоразумений по этому поводу не было. Мамонтов часто посещал римского Корсакова, да и многие актеры тоже. Римский Корсаков, несомненно, понимал, какова роль частной оперы в его композиторской судьбе, и к артистам, и к Мамонтову был весьма расположен. Римский Корсаков принес в театр только что оконченную им оперу «Моцарт и Сальери», небольшую вещичку в духе каменного гостя, как сам он выразился тотчас же сел за пианино, принялся играть. Шаляпин, поняв, что партия Сальери рассчитана на его голос, начал здесь же, с листа, исполнять ее. Римский Корсков подпевал партию Моцарта. Стали думать, кто из артистов оперы мог бы исполнить эту партию. Выбор пал на шкафера. Римский Корсков посоветовал Мамонтову поставить Бориса Годунова, которого он после смерти Мусоргского доработал, подшлифовал кое-что. И это предложение было встречено с энтузиазмом. Март был на исходе. Гастроли театра в Петербурге подходили к концу. Успех был полный. Шаляпин и Забелла стали фаворитами публики и любимцами Римского Корского. Но Забелла только что вступившая на стезю славы, держалась незаметно, все еще как-то неуверенная в отношении к ней Сава Ивановича. Шаляпин же буквально гоголем ходил, с нескрываемым наслаждением купался в славе. И вдруг, словно гром с ясного неба, 25 марта, в новом времени, появилась статья Иванова. Статья, как и прочие статьи этого рецензента, Была скромно названа музыкальные наброски с подзаголовком Московская частная опера Псковитянка и господин Шаляпин в роли Ивана Грозного. Написана статья была в спокойных тонах, рассудительно, солидно, не глупо, но лишь опытному глазу видна была сочившаяся между строк подлость. Статья была выдержана в лучших традициях Суворинского органа. В начале статьи автор напоминает читателю, как в те далекие годы, когда только что была организована московская частная опера, это симпатичное предприятие, и московская пресса дружно встретила ее в штыки, лишь он, единственный, Иванов, будучи музыкальным корреспондентом нового времени в Москве, посылал сочувственные рецензии в эту газету. И он рад, что теперь петербуржцы, так хорошо встретившие оперу, поняли, что прав был он, а не те московские критики, которые в 1885 году эту оперу хаяли. И очень тонко, как бы издалека, он приступает к критике Мамонтовского театра. Если бы наши оперные композиторы работали больше, характер репертуара московского театра мог быть менее исключительным. Теперь же, кроме Рубинштейна и Чайковского, всего более работает для сцены римский Корсков. Естественно, что его оперы более других и занимают репертуар. Впрочем, у нас есть немало опер, как петербургских, так и московских композиторов, которые совсем не даются. По своему стилю они, конечно, не могут рассчитывать на большой успех в публике, но если частный театр ставил, например, Хованщину, тоже совсем не предназначенную на успех у большой публики, или собирается давать Бориса Годунова, то ему нет причин не брать опер, не обращая особенного внимания на то, каковы будут конечные результаты постановки.